Она, не раздумывая, заявила, что определенного приятеля у нее нет, что же касается второго пункта, то она должна подумать, и после даст ответ. И вот сегодня начальник вновь вызвал ее, чтобы получить ответ на свой вопрос. Изобразив легкое смущение, Сатоми сказала, что не против пообщаться. Начальник просиял и поздравил ее с таким пафосом, как будто речь шла, по крайней мере, о свадьбе. Сатоми вышла из кабинета начальника, чувствуя себя наверху блаженства. Но как только она вернулась на своё рабочее место, её захватили мрачные мысли. Вестницей несчастья стала Мейко Хасимото из соседнего отдела. На первый взгляд приветливая, в действительности с змеёй за пазухой. Она была на год старше Сатоми и ненавидела её всеми фибрами души. И сегодня, едва Сатоми присела, Мейко заговорила с ней приветливо улыбаясь, только что в твоём отделе был странный гость. Да? Что за человек? Видишь ли, Мейко понизила голос, из полиции. Сатоме была поражена, но постаралась сохранить спокойствие. Что-то случилось. Убийство. Что? По спине поползли мурашки. Понимаешь? Он выразил желание поговорить со мной наедине. И как ты думаешь, о чём он меня спросил? Глядя на кончик языка, снующий между губ мееку, Сатоме невольно вообразила змею. Не представляю, так о чём же? «Видишь ли?» — Меяко еще сильнее понизило голос. «Он спрашивал о тебе. Какие у тебя отношения с мужчинами? Есть ли любовник? Ну и все в этом же роде». Сатоми потеряла дар речи. Она не могла понять, почему полицейский заинтересовался ею. «Успокойся», — продолжала Меяко. «Я сказала про тебя только хорошее. Мол, какая ты замечательная девушка. Кажется, он поверил». «Спасибо». Меяко с триумфом на лице вернулась на свое место, — Глядя ей в спину, Сатоме почувствовала тошноту. Она не сомневалась, что Мияко наговорила про неё всяких гадостей, надо быть готовой к тому, что полицейские придут с вопросами непосредственно к ней. Но всё в порядке, ведь доказательств никаких. Убив Кунио Такадзаки, она забрала из борседки, которую он всегда носил при себе, свои долговые расписки. Она постаралась не оставить отпечатков пальцев, к тому же никто не знал о её особых отношениях с Такадзаки. Немного успокоившись, Сатоми, как обычно, развлекала подвыпивших клиентов. — Пора подумать о том, чтобы уйти из ресторана. Сотрудникам тот Зайденки было запрещено подрабатывать на стороне. Но главное, если кто-то на работе узнает, что она подвязается в таком сомнительном заведении, это может негативно сказаться на ее отношениях с Муцуямой. — Надо, подгадав момент, поговорить с хозяйкой, — подумала Сатоми, как вдруг кто-то похлопал ее по плечу. Это была одна из ее напарниц, Асами. «Кое-кто хочет поговорить с тобой», — прошептала она на ухо, показав глазами в сторону стойки. Это еще кто удивился о томе? И тотчас нахмурилась, на нее смотрел Сюити Танууэ, одетый в совершенно ему не шедший пиджак. Глава восьмая Над кольцом магнита парил предмет размером с прибрежную гальку, обернутой в алюминиевую фольгу. Вокруг курился белый пар, и он не мог. конденсации присутствующей в воздухе влажности. Разумеется, это была никакая не галька, а сверхпроводник. Охлаждённый с помощью жидкого азота, он был завёрнут в тёплый изоляционный материал и в алюминиевую фольгу. Югава, одетый в белый халат, надавил пинцетом на сверхпроводник и отпустил. Сверхпроводник вновь поднялся над магнитом. Однако по сравнению с прежним расстояние между ним и магнитом уменьшилось. Югава, схватив кончиками пальцев магнит, перевернул его. Сверхпроводник, сохраняя расстояние, продолжал висеть в воздухе, но теперь уже под магнитом. Под каким бы углом Югава ни поворачивал магнит, сверхпроводник, словно закреплённый на невидимом стержне, сохранял относительно него свою позицию. Видишь, сверхпроводник как бы пришпилен к определённой точке пространства. Между прочим, этот эффект используют в поездах на воздушной подушке. Закончив объяснение, Югава положил на стол магнит и сверхпроводник. Чего только вы физики не придумываете, с уважением сказал Кусанаги. Чаще мы не придумываем, а находим. В этом смысле настоящий учёный это прежде всего первооткрыватель. Ты глубоко ошибаешься, если думаешь, что учёный всё своё время проводит в размышлениях, запершись в лаборатории. Ну, коли так, может быть, тебе повезёт и ты что-нибудь найдёшь. Кусанаги снял со стола пиджак Югавы и бросил его приятелю. При условии, если там что-то есть, парировал Югава. Кусанаги заехал в университет за Югавой, собираясь показать ему ванную, в которой умер Кунио Такадзаки. Причина смерти всё ещё оставалась загадкой для полиции. Югава был последней надежды. Посадив приятеля на соседнее сиденье, Кусанаги поехал в эту. Не против, если мы сделаем небольшой крюк. Решил заскочить в Макдоналдс? Нет, в более соблазнительное местечко. Местом, куда собрался заехать Кусанаги, оказалась квартира Асами Каваи. той самой девушке, которая первой подошла к ним в ресторане «Курьоз». Он взял у хозяйки ее адрес, чтобы расспросить о Сатоме Найту. «Пожалуй, я подожду в машине», — сказал Югава, когда они остановились перед домом, в котором жила Асами. «Перестань! Составь мне компанию. Девушка наверняка запомнила тебя лучше, чем меня». «А она насторожится, когда узнает, что ты полицейский». «Потому-то я и хочу, чтобы ты пошел со мной. К счастью, Асами еще не ушла». Когда она открыла дверь, она была в майке и джинсах. Лицо не накрашено и оттого выглядело совершенно по-детски. Она сразу припомнила Кусанаги, но, узнав, что он полицейский, возмутилась. Как не стыдно! Конторская крыса! Навешали мне лапши. Мы, полицейские, тоже сидим на жаловании, так что никакой разницы. А вот то, что он великий физик, Кусанаги показал на Югаву, это правда. Не буду скрывать, меня интересует, что вам известно о госпоже Сатоми Найту. — Вы ее в чем-то обвиняете? Об этом еще рано говорить. Правда, что у нее были большие долги? Краем уха слышала, говорила, что ей нечем оплачивать кредит. А что сейчас? В последнее время она об этом не упоминала, видать, как-то выкарабкалась. — Она не брала взаймы в вашем ресторане? В ответ Осами захохотала. — Да наша хозяйка скорее удавится, чем даст кому-нибудь из нас в долг. Внезапно из глубины квартиры появилась серая кошка, Ого, российская голубая, спросил Югаво. А вы, профессор, я вижу, разбираетесь, сказала она сами, поднимая кошку и прижимая её к себе. На ошейнике висело что-то вроде медальона. Увидев его кусанойги сказал: Какая у вас кошка модница? А, вы об этом. Брошка Сатоми подарила. Сатоми? У неё есть воздыхательный на работе? Он-то и сделал. Вещицы безвкусные, поэтому она отдала мне. Я тоже никогда бы на себя такое не надела. Прицепила к ошейнику неона. Ньюанн, очевидно, назвали кошку. А этот парень умелец, сказал Кусанаги. Брошка представляла собой вроде бы металлический кружок с вырезанным на нём женским профилем. Дай-ка посмотреть на минутку, Югава протянул руку. Не как кремниевая шайба. Кремниевая что? Пластина из полупроводникового материала. Он чрезвычайно твёрдый, а сголинь как отлично вырезана. — Должно быть, парень использовал какой-то специальный инструмент. Наверняка на заводе есть для этой цели какой-нибудь станок. — Так-то оно так, но... Вдруг глаза Югавы вспыхнули? Во всяком случае, так показалось Кусанаге. — Кажется, я понял, — сказал Югава. — Я решил загадку этой странной смерти. — Уверен. — Почти на сто процентов. Если съездить на завод, возможно, найдется подтверждение. Сейчас же и поедем. Нет, сегодня суббота, выходной. Часто на заводах работают без выходных. В любом случае, давай съездим, посмотрим. Можно я возьму эту брошь, обратился Югава к Асами. Конечно, берите, Асами сняла брошь с ошейника. А в чём дело? Я совершил очередное открытие, ответил Югава. Глава девятая. Дом, в котором жил Сюи Титаноуэ, был расположен в пригороде. Прямо за окном начиналась роща, можно было рукой дотянуться до веткак развесистого дуба. Сатоми Найту сидела на старой подушке, которую достал Танууэ, и осматривала комнату. Кроме двух маленьких, застеленных циновками, комнатушек была кухня с дощатым покрытием, на стене висел постер с популярной певицей, на полках тесными рядами стояли видеокассеты с мультфильмами. «Не знаю, понравится ли тебе», — сказал Танууэ, внося поднос с чаем и печеньем. «На вид вкусно. У меня их полно, так что ешь, не стесняйся. Спасибо». Я так рад, что ты здесь у меня, как будто обзавёлся семьёй. От его слов в атоме передёрнуло, но она продолжала приветливо улыбаться.